Глава 14, в которой доказывается, что грузят на того, кто везет. Семь лодий, пять санданумов и одна Хиландия покинули Неаполь перед рассветом. Добычи было столько, что на палубах едва хватило места для пары хайроболист. Турберн-железнобокий погоревал о Гелеполе, что оставалось у городской стены, и настоял, чтобы тогда уж хоть все плутеи были взяты на борт. Просьбу старого варяга уважили. Эскадра проследовала Неаполитанским заливом и вышла в открытое море. Командование выбрало кружной путь к Гаэте. Места здешние, если не были раем земным, то очень на него походили. Лазурные волны, подбегая к берегам, принимали цвет берила и накатывались на роскошные золотистые пляжи. А дальше поднимались горы, скалы, душистые заросли. Сюда, если верить Вергилию, причалил корабль Энея, бежавшего из Трои. Здесь же была похоронена его любимая кормилица Каэта. Случилось ли это на самом деле или все выдумка, никто уже не скажет. Однако точно известно, что Антоний Пий, наследовавший императору Адриану, одарил Гаэту отличной гаванью, а прочие римляне и до, и после него строили тут виллы. Строили наперегонки, спеша занять местечко получше. Так что новым хозяевам, готам и лангобардам сразу нашлись удобные места жительства. Описав крутую дугу, корабли подошли к герцогству Гаэта с запада. Сам город располагался на небольшом скалистом мысу, в выступе горы Орландо. С моря Гаэту было не видать, лишь мощные башни крепости на мысу попадали в поле зрения. Дабы попасть в порт, кораблю следовало обогнуть мыс с юга. Город прятался с восточной стороны мыса, под защитой крепости. На следующий день после отплытия из Неаполя впереди замаячила та самая гора Орландо. «Покуда крепость не возьмем», — проговорил Иннегельд, «о городе и думать не муги. Только подступишься к воротам, а тебе по башке каменюкой задует, али еще чем». «И не говори!» — улыбнулся Олег. «Так и шишку набить могут. Балестиарии, что в крепости засели, парнишки меткие. Вот что, други, я тут подумал-подумал и решил. А нахрена нам гаэту штурмовать?» «Это как?» — не понял Турберн. «А так, ежели мы крепость займем, то вся гаэта под нами окажется. Куда хочешь, туда и целься. И стреляй. И не обязательно ядрами». Можно и сосудик запулить с огнем греческим. Нет, пулять мы не станем, но припугнем. Дескать, не заплатите выкуп, сожжем вашу гаету ко всем чертям собачьим». Дельно? оценил железнобокий. Ага! Буркнул сидевший неподалеку Карл велобородой Осталось только крепость взять. Возьмем сказал Олег уверенно. У нас, чтобы ее ворота отпереть, один ключик имеется. Какой такой ключик? Требукет. Чтобы собрать требукет, потребовались усилия чуть ли не всей дружины. Пока одни в дозе стояли, другие таскали в гору огромные брусья, колеса, катки и мешки с песком. Потом грузчики-таскальщики менялись с охранниками. Труд был тяжкий, но его подогревал интерес. Уж больно великим выходило метательное орудие. «А жилы где, дорогой?» — удивился Турберн, заядлый любитель военной техники. «А эти кишки, Воловье? Чего ты скручивать собираешься?» Трибукету жилы с кишками ни к чему», — терпеливо объяснял Олег. «Он по-иному устроен. В нем рычаг-шатун, который ядро мечет». Срабатывает не от скруток всяких. Его противовес тянет. Для ясности магистр начертил схему на песке. «Видишь? У шатуна длинное плечо есть и короткое. Длинное мы к низу прижмем и застопорим. На нем будет проща особая, куда мы ядро поместим. А вот на короткое здоровенный такой короб подвесим и загрузим его мешками с песком. Понял?» Выбиваем мы стопор. Противовес рычаг вниз тянет, и, фьють, полетело ядро. «Ух ты!» — сказал Железнобокий. Хитрая механика привела его в восхищение. Мимо как раз пронесли рычаг-шатун, огромную балку длиною в 24 локтя, оструганную под восьмигранник. Десять самых здоровенных дренгов волокли ее пыхтя от натуги. «Пошли наверх, Железнобокий!» — позвал Олег. Покажем Гаити Кузькину мать. Вблизи крепость выглядела очень внушительно. С севера ее стену покрывала протеихизма, внешняя ограда. Между этими двумя стенами тянулся прибол дорога к воротам, выводящим прямо во внутренний двор. Ворота в протеихизме выглядели внушительно. Огромный трибукет на шести тяжелых колесах-катках тянула сотня дюжих варягов а следом ехали телеги, реквизированные у местных, подвозившие мешки с песком огружать противовес. Пустых мешков не хватало, пришлось под это дело приспособить кожаные чехлы, которыми накрывались щиты, вывешиваемые на борта. Само же метательное орудие выглядело столь солидно, что почти затмевало гелиполу. На тяжеленной раме из бруса крепились укосинами два стояка, а между ними на оси качался шатун, напоминая колодезного журавля, сработанного великаном. С того конца, где к журавлю цепляют обычно жертв с ведром, на рычаге трибукета висела прыща, сплетенная из толстого каната, а на коротком плече покачивался, скрипя, кузов-балансир. В него-то и нагружали мешки с песком. Пятьсот пудов без малого. Именно столько надо было уместить, чтобы длинное плечо коромысла выбросило ядро весом в шесть пудов. Впрочем, аналогия с журавлем подходила ранее, во время сборки, а теперь Требукет больше смахивал на водяную мельницу. У него с обеих сторон появилось по гигантскому беличьему колесу, чтобы не разгружать всякий раз кузов противовес, а подтягивать шатун канатами, наматывая их на барабаны. Вот как раз барабаны те и вращались с помощью колес, как заповедовал в своих трудах римский стратег Вегеций. Так было куда ловчее, чем руками накручивать, толкая дотягая рычаги. А белками в тех колесах подрабатывали самые здоровые из варягов. Громоздская самоходка приблизилась к стенам крепости на расстоянии выстрела. От машины до протейхизмы оставалось шагов триста. Сощурившись, Олег осмотрелся. Слева от него лежала Гаэта, на ее западной стороне угадывалось шевеление, беспокоились воины герцога. У Сухова даже мысль мелькнула, пойти на штурм не заморачиваясь, но нельзя. Вернее, пойти-то можно, если в голове пусто, ибо в таком случае варяги оказались бы между двух огней, между двух гарнизонов города и крепости. «Нет уж, лучше поморочиться». «Заряжай!» Притянутый к низу рычаг Трибукета зафиксировали стопорным болтом, а прощу аккуратно разложили вдоль жолоба на станине и закатили в нее увесистый валун. Варяги, ясы и булгары построились в цепочке и стали разгружать подводы, передавая мешки с песком. Самые могутные стояли в кузове качалки и укладывали груз. На башнях крепости толпились воины. Трибукет и им самим в новинку был. Никто не стрелял, но не потому, что миролюбием отличался. Просто далеко был противник, не достать. Олег перевел взгляд на стены и башни Гаэты. За зубцами перебегали люди в блестящих шлемах, дымно горели костры под чанами с кипятком, кто-то важный, с плюмажем из страусиных перьев, раздавал приказания. А в прогале межскалистых холмов синело море, спокойное и безмятежное. Что тому понту до людских дрязг, нелепых, мелких и жалких? Копошаться все копошатся. Чего для? Хм. Как это он раньше внимания не обратил? В порту Гаэты не стояло ни одного корабля, ни единого. То ли все в разгоне, то ли здешние судовладельцы учли опыт Амальфи и Неаполя. Не стали рисковать флотом. Умно. Олег поднял руку и резко опустил ее. Послышалось едва слышное тюканье молота по задвижке, и рычаг плавно повело вверх, все ускоряя и ускоряя мах гигантского метронома. Оттянутая проща раскрылась в верхней точке, и ядро, описывая пологую дугу, устремилась к цели. Журавль продолжал качаться, заставляя елозить всю громоздкую конструкцию, прокатываясь туда-сюда на колесах а ядро, вихляя и кружась, дорисовало траекторию и подняло в воздух тучу пыли, не долетев до ворот шагов 10. «Крутовато взяли!» — озаботился Турберн. «Перезаряжаем!» — перезарядка длилась долго, но вот второе ядро вкачано в прыщу. «Пускай!» — ядро отправилось в полет по более отлогой на стильной траектории и попало в цель, разнесло ворота на кусочки. Обломки дубовых палок и железных скреп еще скакали под арочными сводами, когда обвалилась наружная кладка протеихизмы. Каменные блоки, уложенные на сухую, лишь скрепленные медными перронами, рухнули, оголяя бутовую засыпку. — Здорово долбануло! — впечатленно сказал Иннегельд. — Да уж! — протянул Олег. — Глянь-ка! Ни одного на стенах! Все попрятались! «Перепужались, чай!» — захохотал Турберн. «Наклоняй шатун! Эй, кто там поздоровее? На колеса!» «Я тоже покручу малость!» — собрался боевой клык. «Растряси жирок, князь!» — хихикнул Железнобокий. Варяги забрались внутрь колес и зашагали, пародируя толстых, неуклюжих хомяков. Колеса завертелись, защелкали хроповички. Закрутили большущие шипастые шестеренки, понижая передачу. Шатун, сболтавшийся прощуй, дрогнул и стал медленно клониться тяжелый противовес подниматься. Сиятельный! Обратился к коллегу Епату. Было бы неплохо переговорить с местным локосерватором. Так вы, кажется, прозываете комендантов крепостей. Может, с него хватило и одного ядра? Хм, стоило бы в этом убедиться. «А кого вы предлагаете в переговорщике, превосходительный?» «Себя». «Ну что ж, попробуйте. Только передайте этому локосерватору, что третье ядро прилетит к нему без задержки». «Обязательно передам». Венецианец, небрежно помахивая белой холстиной, пошагал к пролому, перелез через завал и скрылся в потемках длинного перебола. Варяги не стали томиться в ожидании ответа. Устроившись в тени, решили перекусить. Начались шуточки, смешочки, подначки. Молодой прастин сын Алка осваивал кефару, прихваченную в Константинополе. Тудор поднес Олегу тепловатого вина, и магистр не стал отказываться. Поднял стакан за вас, ребята. И выпил терпкую, сладкую, с приятной кислинкой и жидкость. Потаенный в ней огонь прогрел пустой желудок и облегчил мысли. «Все путем!» «Эй!» — крикнул Акила. «Хомяки пузатые! А ну, шипчи лапами, перебирайте!» «Допросишься, Акила!» Принесся ответ. «Ха-ха! Хомяков и сусликов не боимся!» «Иди помогай лучше!» Белкам становилось труднее вращать колеса. Варяги стояли на четвереньках внутри обода и с усилием переступали. Их товарищи стали помогать снаружи, подпрыгивали, хватаясь за перекладины, тянули колесо вниз под собственным весом. Готово! крикнул Турберн, вбивая стопор. Держится! Заряжай! ⁇ И вот еще одна глыба помещается в прощу. Стоп! сказал Олег. Тудар! молот у тебя? Разогникай этот крюк. Зачем, дорогой? удивился железнобойкий. «За него ж конец прощи цепляется. Ежели разогнешь его, проща скорее откроется». «А я этого и добиваюсь. Тогда снаряд полетит по крутой дуге, ударяя сверху». «Тогда ладно». «Пускай!» Тудор стукнул по стопору, и шатун мощно пошел вверх, вытягивая за собой прощу, закидывая ее. Вот проща открылась, ядро полетело в цель. Врезаясь в стену за протейхизмой и разворачивая кладку, донесся, приглушенный расстоянием грохот валящихся камней. Всклубилась туча пыли. Эгей, Олежа! воскликнул Турберн. Гляди-ка, белым машут! Над стеной неистово мотался белый лоскот, прицепленный к копью. Вот что значит трибукет! назидательно сказал железнобокий, с кряхтением усаживаясь на раму. «Раз, два, три, и готово!» Варяги оживленно переговаривались, обсуждая чудо-оружие. Но бдительность не теряли. Три сотни стояли в полном боевом, со щитами и при мечах, готовые отразить атаку хоть из крепости, хоть из города. Пыль над протеихизмой рассеялась, и через завалы перебралась целая делегация, человек десять вооруженных людей. Впереди шагали двое — Ипата и высокий, сухощавый человек с длинным лицом и большими желтыми зубами. — Ишь, морда какая! — пробурчал Иннегельд. «Ну, — Но лошадь лошадью! — Знатный чай! — определился Турберн. Деликаты подошли ближе, и Виталий Ипата представил человека с лошадиным лицом. — Герцог Гаэтанский. — Я ж говорил! — проворчал Железнобокий в полголоса. Олег улыбнулся и небрежно поклонился герцогу. «Рад видеть его светлость в добром здравии», — сказал он. «Надеюсь, вы не будете против, если мы займем эту крепость. Временно, разумеется, временно». Герцог сжал губы и подвигал туда-сюда нижней челюстью, в этот момент более походя не на лошадь, а на корову. «Чего вы хотите?» — выговорил он неожиданно высоким и звонким голосом. «А я как раз размышлял над этим вопросом. Мы склонны начать осаду Гаэты. Или это самое, пойти на приступ. Быть может, ваша светлость подскажет нам третий выход из положения?» Герцог снова изобразил жвачное и сказал деловито. «Я дам вам хороший выкуп». Он назвал цену, и лица варягов украсились довольными улыбками. «Это мудрое решение». Оценил Олег хозяйственный подход его светлости. Сумма нас тоже устраивает. «Я готов заплатить вам вдвое больше», продолжил герцог с нажимом. «Если вы защитите мой город от подступающих Рамеев. Рамеев? На Гаэту ополчился доместик Феоклит Дука. «Сюда идут несколько тысяч конных и пеших, чтобы разграбить наш город». «Ах, вот оно что!» Олег не стал посвящать герцога в планы Базилевса. Не надо его высочеству знать, что его величество сам послал варягов бомбить города-порты, заигравшиеся в независимость. Однако Феоклид Дука занесся не по чину. Как минимум, превысил свои полномочия. Видать, жалкие победы в Апулии сподвигли Доместика отыграться на Гаете, а заодно перебежать дорогу магистру и Иоколиту. Ну-ну. «Я не позволю Дуки учинять произвол», — твердо сказал Сухов. «Доместику нечего делать у Стенгеэты. Или он уберется сам и уведет свое войско, или мы заставим его убраться. Только плата вперед». Герцог улыбнулся, поразительно напомнив ржущего коня, и стал торговаться. Тут и светлый князь подтянулся, изображая то тяжкое сомнение, то бурное негодование. Наконец высокие договаривающиеся стороны пришли к соглашению. Варяги на время занимали крепость и располагали свой флот в Гаэтанском порту. Выкуп и плата за службу вносятся тут же и делятся по справедливости. После чего варяжская тяжелая пехота укрепляется конницей герцога, и все с нетерпением ждут ромейское войско. Олег лежал у костра на песочке и глядел в небо. Искры, подсвеченные дым, мешали любоваться звездами, зато создавали этакий пещерный уют. Сухов любил такие моменты бытия, когда отдыхали и тело, и душа. Натура у него была деятельная, но дела вершат днем, а ночью не грех и полениться. Прошуршали шаги, и рядом опустился пончик. «Привет — Привет! — сказал он вяло. — А что то тускло? — улыбнулся Сухов. «Устал, угу». «Слушай, Олег, а ты не боишься нарушить приказ Базилевса? И вообще, как же это — биться со своими?» «Какими своими, Понч?» — зевнул магистр. «Свои, вон, кругом меня сидят. А если кто и нарушает приказ, так это Дука. Сказано ему было сидеть в Апулии и не высовываться, калашматить бунтовщиков и ждать, пока Ландульф не скомандует отбой. А он сюда прет». Думает, если у него там ничего не вышло, то в Гаэте все получится как надо. Ага, сейчас. Пончик поерзал и сказал задумчиво. Знаешь, я вот когда сюда плыл, додумался, да... Короче, мне представилось, что люди хуже животных. Очень свежая мысль. Да нет, ты не понял. Понимаешь, вот звери в стае сбиваются или в стадо. А нам этого мало. Наши вожаки жаждут и другие стаи под себя прогнуть. И начинается война. Каменными топорами бились, потом стали бронзой горло резать, нынче вот сталь в чести. А психология та же. Да какая там психология, Понч? Голые инстинкты. Знаешь, у кого стремление к власти выражены сильнее всего? У самцов-бабуинов. Или у павианов. Не помню точно. Но ведь людям нужно собираться в стада, они сами этого хотят, жить в куче. Люди даже с угнетением готовы мириться, лишь бы их не сильно прижимали, лишь бы хоть какое-то спокойствие и мир. Тут, знаешь, интересная штука наблюдается. Всегда мы от самых пещер стремимся соблюсти баланс между свободой и безопасностью. Диктатура так всех прижимает, что оставляет тебе узкую тропинку, Шаг влево, шаг вправо карается расстрелом. От свободы одно название остается, зато жить безопасно. Плохо, скудно, но и безопасно. Демократия дарует свободу, но не гарантирует безопасности. Просто потому, что права и свободы распространяются на всех, на бандитов и на их жертв, на богатых и нищих, короче, на всех разом, понимаешь? вроде же все хорошо свободные выборы цивилизация то все а перед варварством демократия бессильна помнишь был такой ссср будет такой буркнул пончик неважно теракт в советском союзе был практически исключен даже убийство становилось чп сам я этого не помню мал был зато в волю нагляделся на беспредел в девяностых вакханалия хаос смута Варвары полезли изо всех щелей. Террористы, мафия, скинхеды. Красные, коричневые, зеленые. Бубнят старушки. «Сталин бы такого не допустил!» «И что им ответишь? Ведь правы же!» «Ты был за Сталина?» «Я был за себя. А Сталин... Понимаешь, его можно как угодно называть и обвинять во всех грехах. Но именно под железной рукой Иосифа Виссарионовича СССР стал сверхдержавой. Нравится это кому-то или не нравится, неважно. История была именно такова. «Будет таковой», — вздохнул Пончик. «Угу». «Будет. Конечно, будет». «А помнишь, как ты все хотел прогрессорством заняться? Сначала я водяные мельницы внедрю», — передразнил он Александра. «Потом домны выстрою». Стали наплавлю бумагу делать начну, стекло варить и мыло, мыло побольше. Помню, вздохнул Шурик. Дурак был. Янки при дворе конунга Рюрика. Да нет, я правда мечтал могучую экономику создать, чтоб Русь самой сильной стала, самой продвинутой, угу. Носился я со своими прожектами, носился, пока не понял, что лозунг «Время вперед» рассчитан на глупых. Никак нельзя ускорить время, невозможно навязать прогресс, когда в нем нужды нет. Мельницы. А зачем им мельницы? Доски пилить? Так русы их от века колют. Угу. Бумагу делать? Описать кому? Чертами и резами? Руны только жрецам были ведомы, да кое-кому из князей. Тебе вот тоже. Угу. Азбуку в народ внести? А нахрена русам-то азбука? Мечтал дороги строить а все и реками были довольны вполне вон как волоки оборудовали я бы и не додумался до всех тех хитростей люди просто живут и пофигу им мой прогресс пока нужда не заставит ни на пять не продвинуться олег улыбнулся расстраивался небось ну так злобился даже обижался Я ж для вас думаю, стараюсь, голову ломаю. Как бы мне бы обустроить, а вы? Помнишь, как мы печь сложили и дымоход вывели? Дивились соседи, крякали, поляшкам хлопали. Не дымит, нет, ну надо же. И хоть бы кто так же сделал. Нет, по-прежнему топят по-черному. А чат в дымогон уходит. Знаешь, Понч, за что я тебя люблю? За то, что ты какой был в будущем. Такой и в прошлом остался. Ни капельки не изменился. «Все такой же лопух, ты хочешь сказать?» Насупился протаспофарий. «Все такой же добряк. Человек из будущего. С тобой уютно». «Как с котом, угу». «Да нет, правда. Душой я отдыхаю только с тобой да соленкой. «Ну, насчет души я бы в данном случае помолчал». «Сейчас получишь». Человеку из будущего всегда достается от неблагодарных предков. Такая уж судьба у нас, Прометеев, Угу. Знаешь, а ведь ты затронул одну интересную тему. Вот смотри, ты из будущего попал в прошлое, но окружающее тебя время оказалось невластным над твоей душой и разумом. Ты сохранил себя, больше того, ты сделал попытку изменить само это время, воздействовать на ход истории. Наивно, конечно. Однако человек ни черта не может, если он не Чингисхан или Александр Македонский. Но у тех все перемены были к худшему. Великие завоевания всегда вели к божеству, разрухе и застою. Чего ж требовать от Александра Пончева, врача из городской поликлиники? Только вот что я тебе скажу, прогрессор. Ты-то остался таким, как был, а вот я... Протоспафари чился переделать эпоху, Магистра же переделала сие время, которое ныне на дворе. Я стал другим, понч. Десятое столетие перековало меня. Я превратился в жестокого и безжалостного человека, иногда равнодушного убийцу, иногда мелкого владыку, равнодушно приказывающего убить. Начинал я простодушным воином, но эта долбаная Византия сделала из меня изворотливого, коварного интриганта. Да что там «Сам таким сделался по своему хотению. Я постоянно обманываю людей, использую их, они гибнут за меня, помогая магистру-олигарию добиться высот, которые, если разобраться, не менее мрачны, чем дно пучины». «Не наговаривай на себя, угу». «Ладно, больше не буду». «Ложился бы ты спать, протоспофарий. Подниму рано, учки». «Все, я сплю». «Ты забыл сказать угу». Александр ничего не ответил, его глаза слиплись. Следом заснул и Олег. Обоих разбудила труба. Подъем! Олег встал, потянулся как следует, 50 раз присел, пятьдесят раз отжался и почувствовал себя готовым встать в строй. Море выглядело безмятежным, небо ясно-голубое, мир и покой были разлиты в воздухе. Предприимчивые жители Гаэты словно почуяли настрой Олеговой дружины Стали проникать за стены по одному, предлагать свой товар, прицениваться к добытому варягами Русы, ясы, аланы, булгары и прочие охотно избавлялись от своей доли Меняя дорогую посуду или не менее драгоценный шелк на звонкую монету Так и хранить легче, да и пользоваться куда проще Олег не мешал торгу Он и сам в нем поучаствовал, отдал ковры и благовония, доставшиеся ему в Неаполе, за солиды, так тут называли золотые намисмы. Оживленная купля-продажа растянулась до полудня, а потом далекий гарнист донес весть о приближении рамейского войска. Гаетанские перекупщики, да чего ж там, скупщики краденого, мигом скрылись за воротами города. Конница герцога построилась на флангах, в середке стали варяги. На дороге, что спускалось с гор к берегу, показалось облако пыли. «Турберн!» — окликнул Сухов-Железнобокова. «Плутей вперед!» «Плутей вперед!» — повторил команду варяг. «Балисточки наши как?» «Взведены и заряжены!» «Стяг с собою!» «А как же дорогой!» Турберн показал большой красный вымпел с вышитым на нем крылатым львом. Развернешь, когда я знак подам, только так, чтобы его из крепости увидать можно было. Знамо дело, Нечто мы без понятия. Олег посмотрел в сторону крепости. Там схоронилась полусотня тудора, баллисты и катапульты на башнях да трибукет. Это вам не что-нибудь, батарея. Повернув голову обратно, Сухов различил впереди катафрактов, на рысивших конях. Подробности битвы при Бариуме Олег не знал, но, судя по тому, насколько поредели ряды тяжелой кавалерии, урон имперцам мятежники нанесли впечатляющий. И вот авангард воинства Ромейского выехал на Припортовую площадь, довольно обширное пространство между гаванью и стенами Гаэты. Впереди на лихом коне ехал сам Феоклид Дука, в вороненных латах и черном шлеме с того же цвета султаном. Он больше всего напоминал Кощея Бессмертного перед битвой с Иваном Царевичем. Позади доместика ехала его личная гвардия. Рослые, плечистые молодцы в посеребренных доспехах с пышными перьями на шлемах. «Эй, индюк крашеный!» — раздался насмешливый голос Акилы Длинный Меч. «Чего приперся?» «Да он Лангобардом уже приелся, видать!» — ответил стеги-метатель колец. «Ух, они его и отымели!» — пробасил малютка Свен. «Во все места!» — подхватил эстафету Ивар. «И спереди, и сзади!» «А он все стелится, все тулится!» Мощно вздохнул в Уифаста дорога. «Не, ребята, не понимаю этих садомитов!» — признался Истер Рыжий. «И что в том хорошего?» «Грех один!» — грянул Тилин верная рука. «Ощипали нашего петуха!» — сказал Фудри москвич жалеючи. — Вишь, аж почернел весь. — Да не ворон это! — уверенно заявил Саук, сын Тааза. И добавил с сомнением. — Или ворона? — А это уж кому как! — заключил Хурта Славинский. Варяги захохотали, засвистели, заколотили мечами о щиты. Доместик аж позеленел от злости. — Разойтись! — заорал он, привставая на стременах. Тут вперед вышел Олег и спокойно спросил. «Так мы и не услышали ответа. Ты зачем приперся?» «Я исполняю приказ Базилевса», — ответил Дука лязгующим голосом. «Исследую своему долгу. Гаэта должна понести кару, и она будет наказана». «Кем?» — по-прежнему спокойно спросил Сухов. Змеиная улыбочка скользнула по губам доместика. «Ты мог бы заметить вооруженных людей за моей спиной?» Сказал он снисходительно. «Мою армию». «Вооруженных людей я вижу, а вот армия что-то не примечаю». «Ну, довольно прирекаться дука. Прогулялся сюда?» «Теперь гуляй отсюда. Ноги твоей не будет в Гаэте. Уж мы за этим проследим». «Ты!» Лицо Доместика исказила неприкрытая ненависть. «Пособник мятежников! Да ты сам бунтовщик! Взять его! Мечи к бою! Копья наперевес! Вперед!» Угрюмые лица катафрактария вскрылись под забралами, опустились копья с трепещущими флажками у наконечников. Оставляя доместика в тылу, конники обошли его с боков и неуверенно стали наступать на варягов и гаэтанцев. Олег выхватил и высоко поднял меч, блеснувший на солнце. Турберн Железнобокий тут же развернул стяг с крылатым львом. Издалека донесся слаженный стук, и полдесятка ядер, посвистывая на разные лады, принеслись с башен крепости и ударили построенным рядам рамеев. А потом прилетел громадный валун, пущенный трибукетом. Он ударил сходу, размозжив двух всадников, подскочил и снова упал, погребая еще парочку пехотинцев. Хаероболисты были орудиями дальнобойными, их снаряды оставляли кровавые борозды в пешем строю. И тут же строя не стало, началась паника и толкотня. Никто не хотел умирать на странной войне, затеянной дукой. «Вперед!» — крикнул Олег. И варяги навалились как следует. Выстроившись клином, они втесались в людей и коней, больше потешаясь, чем сражаясь. Еще ни одно войско не смогло удержаться под ударом клина и не дрогнуть, не расколоться, не побежать. Рамеи не были исключением, их воинство распалось надвое, как полено от крепкого удара топора. Варяги тут же перестроились, стали стеной, точнее двумя стенами, все отжимая и отжимая вооруженных людей к городскому рву и к морю, а с флангов наехали гаетанские кавалеристы. воду их, воду! — хохотал Ингильд. Мочи подстила стилок лангабардских! Ха-ха-ха! — Коней пожалели бы! — А этот еще и сопротивляется, гад! — Врежь ему как следует! — Убери меч! Все ж таки базилевсовые люди! — Свен, не бей с размаху! Прибьешь ведь! Это не было разгромом, скорее уж разгоном. Ромеев приперли так, что они десятками валились в глубокий ров, падали в воду. Отягощенные бронями вязли в донном песке, спотыкались, скрывались под волнами и показывались снова, уже совершенно ополуумив, мучительно выкашливая соленую воду. Герцог Гаэтанский носился, скалясь по лошадиному и охаживая ромеев плетью треххвосткой. Инегельт сжимал в руке меч, но на клинке почти не было крови. Князь работал кулаком, круша челюсти налево и направо. Не все струсили в стане ромейском, находились и там люди с твердым сердцем и закаленной волей. Такие не бежали, бросая оружие, а отступали, обороняясь, но их было мало, а внутренняя убежденность отсутствовала у всех. Олег не шагал вместе с клином, он искал Феоклита Дуку, доместика закружила, завертела людская карусель, утянула куда-то в середину. Сухов угадывал местоположение Адуки лишь по красным перьям его гвардейцев, не бросавших командира. Когда Клин стал расходиться стенами, в наступление перешла резервная полусотня Тудора, спустившаяся с горы. Вместе с нею явились венецианцы и среди них Виталий Ипата. Возбужденный преординат наткнулся сзади на Олега и прокричал «Воистину, русы, величайшие воины!» Превратить жестокое сражение в потеху! Это верх мастерства! Внезапно Ипата резко качнулся и стал падать на сухого. Из груди его преордината торчала древка стрелы. Как в месокипии! мелькнуло у магистра. Витали! крикнул он, держись! Сейчас пончик тебя золотает! Держись! Ипата слабо улыбнулся и покачал головой. Силясь выговорить хоть слово, он забулькал кровью. Красные струйки побежали у него по подбородку и проклокотали. «Он в вас целился, а попал в меня». «Кто он, Ипата?» «Дука. Доместик. Излука. Я же видел, Олег». Преординат неожиданно крепко вцепился в руку магистру. «Олег, забудь о договоре с Дожем. Это неправильно. Грех это». Дож обманул. «Был заговор. Мы его поддерживали, а ты его раскрыл. Только главный от тебя ушел». «Имя? Как его имя? Это Феоклид Дука?» «Нет, мы называли его принцес, Он сам так себя называл». Кровь у ипата хлынула горлом, он открыл глаза шире, словно удивляясь чему-то, и взгляд его остекленел. Олег бережно опустил голову венецианца на песок и поднялся. Потешный бой закончился. Большая часть ромеев бежала, остальные сдавались пачками. Десятки раненых отползали с пути всадников, отыскивая, куда бы спрятаться. А иные просто приняли смерть ни за что ни про что. Были потери и у русов, но варяги принимали смерть товарищей спокойно. Им заплатили, они вышли на бой. Все по-честному. А то, что в залог отданы жизни... Что ж, со смертью не сторгуешься. Знать судьба такая. Кончился день ты добрался с армии. Магистру Олигариусу удалось собрать больше тысячи бойцов из войска Дуки. Одни сами пришли на зов, вспомнив о дисциплине, других привели силой. Стратеоты те подчинялись сразу, а вот офицеры были построптивей. Всякие тагматархи и прочие чины упорно не желали подчиняться Сухову. От Апатирид, заместитель доместика прямо заявил, что в отсутствии Феоклита Дуки командование переходит к нему и точка. Пришлось варягам устраивать общий военный лагерь. Рядовой состав ромейского войска в это время насыпал курган над павшими в нелепой битве за Гаэту. А уж когда греческие тента стали соседствовать с варяжскими палатками, многие строптивцы мигом присмирели. «С русами особо не забалуешь». Чуть что не по ним, сразу кулаком в зубы. А потом быстро-быстро исполняешь отданный приказ и благодаришь Бога, что не секирой врезали. Тихо подкралась ночь. Олег выставил усиленные дозоры, варяги по трое патрулировали лагерь. Но за всеми не уследишь. Сухов устроился в просторном шатре доместика с холл, огромном, хоть цирковое представление устраивай. Стражу вокруг шатра выставил Курт Дулат из проверенных булгар, но магистр лег спать одетым и меч далеко не откладывал. Феоклид Дука ушел, и не один, а в горах прятались тысячи-полторы ромеев, которым не было дано особого выбора. Либо они сдаются магистру Олигариусу, либо остаются с доместиком. В ином случае их объявят дезертирами, а за это полагается суровое наказание. Если же Дука соберет достаточно войска, то у него хватит ума напасть на лагерь, дабы воссоединиться с тысячей, призвавшей Олега, и взять реванш. Безусловно, это будет акт отчаяния, но Феоклид давно уже действует за гранью здравого смысла. Да и что ему остается? Бездарно проиграв все сражения, может ли Дука надеяться на милость государя? Скорее всего, он сумеет оправдаться, его не сошлет, но нынешнее свое положение Доместик схол утратит. Вот и тчит Феоклид наверстать упущенное, изменить баланс сил в свою пользу, одним ударом добиться перевеса и прибыть в Константинополь триумфатором. Задремавший Буйлосухов внезапно насторожился. Непонятная возня послышалась за пологом шатра. В следующее мгновение острый меч проткнул полосатую ткань и распорол ее. Внутрь ворвался булгарин в факиоле. Он красноречиво поигрывал мечом. За ним вломились еще трое, а четвертым проник феоклид Дука, тоже в цветастом тюрбане. «Значит, это не болгары», — подумал Олег, вскакивая и отводя меч. «Явился, не запылился», — усмехнулся Сухов. «Проходи, гнида, будь как дома». Доместик оскалился, вытаскивая меч. «Я пришел арестовать тебя, подлый варвар и сын варвара!» С ненавистью проговорил Дука. «Рискни!» Промурлыкал Олег. «Взять его!» Двое лже-булгар тут же кинулись на магистра. Один не заметил молниеносного выпада и расстался с жизнью сразу, а другой оказался опытным рубакой. Его короткие и резкие удары было сложно предугадать и отбить. Сложно, но не можно. Почти что всякий мастер, достигая совершенства, выбирает любимую схему боя и держится ее. Именно поэтому бывает так, что новичку удается одолеть профессионала, совершая неожиданный ход. Сухов, правда, и сам давно уж вышел в мастера, но не закоснел и был гораздо на выдумку. Перехватившись, он вцепился в рукоять с пафиона, правой пятерней сверху, а левой уперся в яблоко, Навершие и нанес мгновенный удар сбоку, заимствуя этот прием из арсенала японских самураев. Клинок вошел лжебулгарину между ребер, и левая ладонь с усилием протолкнула лезвие, пропарывая сердце. Выдернув меч, Олег отшатнулся. — Объясни мне, сволочь, такая, заговорил он, — откуда в тебе столько ненависти ко мне? — Варвар, — прокрипел Дука. Поганый варвар, из-за таких, как ты, дикарей, Пал великий Рим, а ныне вы, как черви ненасытные, Подтачиваете рамейскую империю, Последний оплот веры истиной. Я бы вас всех истребил, выжег бы каленым железом, Но тебя первого. Гаркнув, он мой, доместик набросился на Сухова, Очень быстро и толково орудая мечом. Сходу, сделав выпад, Олег отбил клинок, Дука отпрянул. Резко присел, чиркая лезвием над ковром, Устилавшим пол шатра, как косой по траве. Сухов подпрыгнул и тут же скрестил мечи. Яростно нов, клинки расцепились и скрестились снова. Звон стали чистил, то и дело сменяясь лязгом. Дважды Олег почти добирался до Феоклита, А стриё спарывало с карамангий, чиркая по коже. Лже-булгары не вмешивались, и зря. Втроем бы они уделали магистра, но до схол Касхол переполняла ненависть и гордыня, это удерживало гвардейцев. И слава богу! Сухов вбился с напряжением, противник ему попался достойный, но частью сознания, выгадывая один единственный момент, тот самый, который позволит ему одержать победу. Олег держал в уме одну идею – испробовать Иайда, технику мгновенного удара. До сих пор ему не требовалось прибегать к школе Востока, поскольку и западная школы фехтования доставала ему, чтобы одерживать победы. Но тут был особый случай. И момент настал. Дука притомился махать клинком, задержал меч на какой-то миг, и этого мига хватило магистру, чтобы вскинуть и опустить спафиан так быстро, что уже булгары и промелька не уловили. Алфеоклит Дука паник. Его тюрбан, разрубленный пополам, упал на ковер справа и слева от еще стоявшего, но уже мертвого человека. Из расколотого черепа натекала кровь, заливая ощеренное лицо, и дука рухнул. Олег перевел взгляд на лжебулгар, бледных и трясущихся. Как раз в это время пара стрел залетели через зияние в шатре, протыкая гвардейцев а следом за стрелами ворвался Курт, Иннегельд и еще куча народу, разъяренного и винящегося. «Прости!» — покаянно взвыл курт Дулат. «Не уследил. Трое мы их купились на булгарскую одежду этих оборотней и их зарезали». Совсем не уследишь, Курт», — устало сказал Сухов. «Лучше уберите отсюда эту падаль. Я спать хочу». Чёртова дюжина окружила шатер непроницаемой стеной, и магистр заснул, проспав до самого утра. А утром в гавань Гаэты вошли пять драмонов ромейского флота. На Феодосии Великом прибыл сам Иоанн Радин. Олег вышел его встречать. — Приветствую тебя, сиятельный! — произнес друнгарий флота, с изумлением рассматривая частокол военного лагеря и поредевший строй катафрактов. — Откуда? «Из-за пули, светлейший», — ответил Сухов и коротко посвятил Радина в события последних дней. «Что ж, я не удивлен», — криво усмехнулся Друнгарий флота. «А где же сам Феоклид?» «Не повезло Доместику», — вздохнул Олег, напоролся на меч. «Бывает». «Что ж, я рад вашим успехам, Сиятельный». «Ваши варанги с честью исполнили волю божественного, и мне поручено передать вам заветный сундучок». Радин махнул рукой, и шестеро матросов-здоровиков с трудом спустили на берег тяжелый сундук. «В нем золото», — объяснил Радин. «Базилев слично приказал мне поручить подкуп короля Гуга, тому из военачальников, кто одержит внушительные победы и вообще проявит себя». К сожалению, полководческие таланты оказались несвойственны Феоклиту Дуки. И я еще две недели назад отправился в компанию, чтобы убедиться в твоих успехах, Сиятельный. И я убедился. Скажи, Светлейший, а Дука знал об этом поручении Императора? Думаю, да. Угу. Тогда понятно, почему он так не хотел видеть меня живым. Ну ладно. Эй, ребятки! «Тащите сундучок на Пардус!» «Клык, покажи им дорогу!» «Прощайте, Светлейший, удачи вам!» «И куда ему? мы?» — раздался громовой голос Иннегельда. «В Рим!»